Студия «Ардис» представляет Виктор Гюго Бюк Жаргаль Читает Иван Забелин Глава первая Когда наступила очередь капитана Леопольда Доверне, он заявил присутствующим, что не знает в своей жизни ни одного события, о котором стоило бы рассказать. «Но позвольте, капитан», — сказал ему поручик Анри. «Мы слышали, что вы немало путешествовали и видели свет, ведь, кажется, вы побывали на Антильских островах, в Африке, в Италии и в Испании». «Ах, капитан, ваша хромая собака!» Деверне вздрогнул, уронил свою сигару и быстро обернулся к входу в палатку как раз в ту минуту, когда к нему подбегала огромная хромая собака. Собака лизала ему ноги, махала хвостом, Ласково визжала, прыгала, как могла, а потом улеглась перед ним. Взволнованный, тяжело дыша, капитан машинально гладил ее левой рукой, отстегивая другой рукой ремень своей каски, и повторял отрывисто. «Это ты, Раск! Ты!» — наконец он вскричал. «Да кто же тебя привел обратно?» «С вашего позволения я, господин капитан». Приподняв полу палатки, на пороге стоял уже несколько мгновений сержант Таде, обернув шинелью правую руку. Деверне поднял на него глаза. Тат! Как это ты ухитрился? Бедная собака! Я думал, что она в английском лагере. Где же ты ее нашел? Дело в том, господин капитан, что с тех пор, как бедный Раск пропал, я заметил с вашего, так сказать, позволения, что вам чего-то не достает. Откровенно говоря, мне кажется, что в тот вечер, когда Раск не прибежал по обыкновению разделить со мной порцию черного хлеба, старый Тат чуть было не разревелся, как ребенок но я плакал только два раза в жизни. Первый раз, когда... В тот день, когда...» И сержант посмотрел с тревогой на своего начальника. «А второй раз, в тот день, когда этому каналье Капралу Бальтазару взбрело на ум заставить меня очистить пучок луку. «Мне кажется, Таде...» — вскричал, смеясь Анри. «Что вы нам не сказали, когда вы расплакались в первый раз?» «Должно быть в тот день, старина, как тебя облобызал латур доверн первый гренадер Франции?» — спросил ласково капитан, не переставая гладить собаку. «Никак нет, господин капитан. Уж если сержант Таде расплакался, согласитесь, что это могло случиться только в тот день, когда приказал стрелять в Бюк-Жар-Галя, иначе называемого Пьеро». Лицо Деверне омрачилось. Он поспешно подошел к сержанту и хотел пожать ему руку. Старый Таде продолжал прятать руку под шинелью. «Да, господин капитан», — продолжал Таде, отступая на несколько шагов, тогда как Деверне смотрел на него с грустным выражением. «Да, в тот раз я плакал. По правде сказать, он стоил слез. Он был черный, Это так. Но и порох тоже чёрен. А... А...» Доброму сержанту очень хотелось бы с честью выпутаться из своего странного сравнения. Быть может, в этом сближении понятии заключалось что-нибудь такое, что нравилось ему, но все старания высказаться остались напрасными. И вот после нескольких попыток так или иначе взять приступом свою мысль, он, подобно полководцу, которому не удается взять крепость, снял внезапно осаду и продолжал, вовсе не замечая улыбок слушавших его молодых офицеров. «Скажите, господин капитан, помните ли вы этого бедного негра?» когда он вбежал, запыхавшись в ту самую минуту, когда его 10 товарищей стояли уже на месте. По правде говоря, их пришлось связать, командовал я. А тогда он их отвязал сам, чтобы занять их место, несмотря на то, что они не хотели этого, но он был непреклонен. Ох, какой молодец! А еще помните, господин капитан, как он стоял прямо, точно собирался плясать, и как его пес, вот этот самый Раск, поняв, что хотят с ним сделать, вцепился мне в горло. «Обыкновенно, Тат, — прервал капитан, — ты никогда не забывал в этом месте своего рассказа приласкать бедного Раска. Смотри, как он глядит на тебя». «Вы правы», — сказал в смущении Таде. «Бедняга Раска глядит на меня, но...» «Дело в том, что старуха Малагрида сказала мне, что ласкать левой рукой переносит несчастье». «А почему же не правый?» — спросил с удивлением доверне впервые заметив теперь и спрятанную под шинелью руку и бледность лица Таде. Смущение сержанта, казалось, еще возросло. «С вашего позволения, господин капитан, видите ли, у вас уже есть хромая собака, а теперь я боюсь, что у вас заведется и сержант с одной рукой». Капитан сорвался с места. «Как? Что? Что ты говоришь, старина? Покажи-ка руку!» «Однорукий! Боже мой!» доверне дрожал. Сержант медленно распахнул шинель и показал своему начальнику руку, обмотанную окровавленной тряпкой. «Ах, боже мой!» — прошептал капитан, приподнимая осторожно тряпку. Но «Ну расскажи же мне, старина!» «Дело очень простое. Как я сказал уже вам, я заметил, что вы горюете с тех пор, как проклятые англичане увели вашего славного пса, бедного раска, собаку Бюга. Ну да... Довольно. Я решил привести его вам обратно, хотя бы ценой своей жизни. Я удрал тайком из лагеря, захватив только саблю и стал пробираться прямо сквозь изгороди к английскому лагерю. Потому что это самый близкий путь. Не успел я еще добраться до первых окопов, как вдруг, с вашего позволения, господин капитан, я увидел влево в небольшой рощице большую толпу красных солдат. Я пошел вперед, чтобы разведать, в чем дело. На меня никто не обращал внимания, а я успел разглядеть раска, привязанного к дереву. Тогда как двое молодцов, оголенных до пояса, точно язычники изо всех сил тузили друг друга кулаками так, что кости трещали. Вообразите себе, что англичане дрались за вашей собаки. Но тут Раск увидал меня и так рванулся вперед, что верёвка лопнула, и он очутился в один миг подле меня. Я кинулся в лес, Раск за мною. Несколько пуль просвистели у меня над ухом. Я уж миновал чащу и собирался выйти из нее, как вдруг передо мною очутились два красных мундира. Моя собака покончила с одним из них, и, конечно, покончила бы и с другим, если бы его пистолет не был заряжен пулей. Взгляните на мою правую руку. Ну, да все равно. Раск кинулся к нему на шею, как к старому знакомцу, и ручаюсь вам, что плотно его обнял. Англичанин свалился, как сноп, задушенный Раском. «Сам виноват. Зачем так привязывался ко мне?» «Пристал точно ничий к семинаристу». Ну, словом, Тат вернулся в лагерь, и Раск тоже. Вот и всё. «Таде!» — крикнул капитан гневно, но сейчас же добавил мягче. «С ума ты, что ли, сошел, что рискуешь жизнью ради собаки!» «Да я не ради собаки, господин капитан, а ради Раска!» Лицо доверное окончательно смягчилось. Сержант продолжал. «Ради Раска! Ради друга Бюга!» «Довольно, довольно, Тат!» — вскричал капитан, закрывая глаза рукой. «Ну!» — добавил он после короткого умолчания. «Обопрись на меня и пойдем на перевязку!» После некоторого почтительного сопротивления Таде повиновался. Собака последовала за ними обоими.